Глава 12. Малыш Билли. Ричард сильный её разозлил и пожеложе же испугал. Джейн вдруг поняла, что ему ничего не стоит самостоятельно заняться этим делом, ведь она выдала все козыри, и теперь придётся старательно доказывать свою полезность. Насколько всё-таки проще мужчинам. Никто не лезет под руку. Никто не пытается оспорить лидерство, если и пытается, то в роли Джеймса можно с лёгкостью осадить даже самых рианных. Это только Джейн, девушка, а девушек никто не воспринимает всерьёз. Я мужчина, я умнее. Правило возведённое в аксиому. Но ведь так далеко не всегда. А в всяком случае Джейн была уверена в том, что во многих делах способна дать фору Дику Кавендишу. Чем обиднее казались его попытки отстранить её от расследования, тем сильнее хотелось доказать, что Ричард ошибается. Район, куда они заехали в поисках малыша Билли, оказался настоящим болотом. Он был просто чудовищно грязен. Подавив желание зажать нос, чтобы не дышать миазмами, Джейн смело шагнула в темноту между двумя полуразвалившимися домами, куда указал Дик. Ей было не по себе, но в руках по-прежнему находилась боевая трость, которую, правда, следовало доставать лишь если встанет вопрос жизни и смерти, а на прочие случаи в поясной сумочке лежал миниатюрный нож, добавляя Джейн уверенности в собственных силах, умеячи из таким оружием можно наделать бед. Из-под ног с истошным мяуканьем вылетела обрезалая кошка, от чего девушка вздрогнула. Зловонные лужи, груды мусора, обшарпанные стены и через чур добротная массивная дверь, выбивающаяся из общей картины. Ричард подошёл и постучал. Повидя на пороге громилу, Джейн вновь почувствовала себя неуверенно. Этот гигант и на человека-то походил с большой натяжкой. То ли мифический циклоп, то ли персонаж сказки про бобовое зёрнышко, он был на голову выше дика и раза в два шире в плечах. Стоил охраннику заговорить с Ричардом, как Джейн поняла, что у неё появилось очень много вопросов, на ответы на которые она обещала не требовать. Её спутник, человек, про которого, как казалось, всё было известно, сошёл в клуб и тут же из джентльмена превратился в какого-то бродягу, правда, прилично одетого. Его манеры и речь разительно изменились. Жаргонный кок не резал слух, и если бы Джейн не знала, с кем имеет дело, то решила бы, что ее заманили в ловушку. И откуда, скажите, на милость взялись эта вальяжная грубость и нарочито небрежный тон, за которым скрывался блеск остро отточенной стали? Куда подевался тихий и спокойный парень, над которым так часто потешался Джеймс? И принц? Почему принц? Что за нелепое прозвище? Какой из него принц. Но главное испытание Джейн только ожидала. Сначала охранник, эта бессмысленная груда мышц, прошёлся по её фигуре, а потом ещё и спросил, какова она в постели. Это был уже откровенный перебор. Тело среагировало раньше головы. Крошечный нож быстро перекочевал из сумочки в руку, мгновенный выпад, и острое лезвие уткнулось в мужское достоинство отвратительного типа. Ещё одно слово и ваш успех и в постели останутся в прошлом, прошептала она так, чтобы Джинн не услышал. Дженн не испугалась, она была просто в бешенстве. Ещё никто не смел говорить с ней в таком тоне. Вы прийти ожиданиям, великан и не подумал сопротивляться. Вместо этого он оглушительно захохотал, обозвал Зилюкой, и в его глазах промелькнуло нечто похожее на одобрение. Ну что ж, если у них здесь так принято Девушка убрала нож и шагнула в сторону, готовая вновь напасть, если понадобится. В тот же момент Дик схватил её за руку и потащил прочь по длинному учебному коридору, в конце которого горел яркий свет и слышался пьяный гвалт. "Джен, что, что вы делаете?" спросил он, увидев свою спутницу подальше от громилы. "Я защищаюсь". Девушка подняла подбородок, изобразив оскорблённое достоинство, и стараясь не думать, что Дик стоит неподобающе близко. «Я просил вас молчать и ни с кем не разговаривать». «Я не разговаривала?» «Почти». «И куда делся ваш жуткий кокни? Вы только что говорили, как настоящий бандит». «Вы обещали не задавать вопросов», — нахмурился Дик. «Я обещала не требовать на них ответов», — парировала Джейн. «Да ещё меня интересует, почему этот великан назвал вас принцем». Ричард закрыл глаза, явно борясь с желанием схватить её в охапку и унести прочь из этого заведения, пока она ещё дров не наломала. Но вряд ли ему бы удалось такое. Девушка была готова к любому раскладу, и она очень хорошо умела уворачиваться. Но Дик устоял перед искушением. Когда он заговорил, голос его казался почти спокойным. Джейн, это не игрушки. «Здесь опасно, вы понимаете? Я не смогу вас защитить, если противников будет слишком много. Постараюсь так больше не делать», — вздохнула девушка, припоминая драку в университете, где Дик отделал сразу пятерых обидчиков Джеймса. «А ведь это было очень давно». И все-таки она осознавала, что Ричард прав. «Надо успокоиться и не реагировать так резко». Ко всему прочему, Кавендиш-младший теперь обескуражен и сбит с толку ее выходкой. Да и кто бы ни удивился на его месте. От женщин ожидают совсем другого. Что выглядело нормально для графа Сейморского, то смотрится крайне странно в исполнении юной миссис Стэнли. «Где вы такому научились?» — Дик опять нарушил соглашение. «Вы обещали не задавать вопросы», — напомнила ему Джейн. «Я с вами с ума сойду». Покачал головой Ричард. Вы состоите из сплошных вопросов, которые я не должен задавать. Вам это не нравится? Жалеете, что согласились мне помогать? Молчание и внимательный взгляд голубых глаз, в которых мелькает что-то непривычное, странное, пробирающее до дрожи. Нет, произнёс ди глухим голосом. Не жалею. Его рука дотронулась до затянутой в перчатку ладони Джейн. Пойдёмте. Ричард резко отвернулся и потянул девушку за собой в огромный зал, ярко освещённый самыми настоящими мощными светочами, на которых в этом заведении никто и не думал экономить. В клубе было душно, накурено, стоял невероятный гвалт. То и дело что-то разбивалось или кто-то оглушительно хохотал. В центре на возвышении находился огороженный ринг. Ничего особенного. Добротный деревянный помост и натянутые по периметру толстые канаты с Диком охотно здоровались, как с хорошим знакомым. Задавали ему странные вопросы, вроде решил заявиться. «Эй, принц, на тебя ставить уже можно? Ты с корягой говорил!» На Джейн косились с легким удивлением и даже неодобрением. По всему заметно, что местным каноном красоты ее внешность никак... не соответствовало. Женщин в зале оказалось не так уж мало. Все они были дородными и блистали пышными формами. Скромное декольте Джейн на их фоне попросту терялось, да и платье, которое оказалось ей невероятно вызывающим, здесь смотрелось как образчик высокого вкуса. Однако девушку такие мелочи не заботили. Она занималась совсем другим, прислушивалась ко всему происходящему, А заодно выглядывало шрама и того второго сутулого, но пока увы безрезультатно. Свою спутницу Дик никому не представлял. Это находилось за гранью приличий, но Джейн понимала, почему он так поступает. Но в этом месте правила были совсем другими. Она довольно быстро привыкла к местному говору и перестала слушать шепотки за спиной: "Тоща какая, вертиховостка". Ну, а сколько наперево страшная, наверное, из благородных, что ли? Печорин не нашёл настоящей леди выше того, чтобы обращать внимание на мнение подобных людей. Премид, ты ж рамы сегодня не видел? С таким прозвище заставила Джин насторожиться. Впервые Дик заговорил первым. Тот, к кому он обратился, был забавного вида, коротышкой, круглым, лосоватым и улыбчивым. Так это в задней комнатце он в карты режется, злой как чёрт. проигрывает, я так думаю. Ричард хотел что-то сказать или спросить, но ему не дали. Ого, какие люди. Принц пожаловал. Ты где шлялся-то? К молодому человеку подошёл пожилой мужчина, и Джейн сразу поняла, что это коряга и есть. Он и впрямь напоминал корягу, кривой, косой, с большими шишками на лице. Девушка почти инстинктивно отшатнулась и спряталась за спину Дика. Ей стало противно и немного жутко. Здорово, коряга. Ричард словно и не замечал уродства собеседника. «Зашёл к вам поглядеть, как тут, да что? Думал, может, размяться получится? Размяться или заработать?» Живо заинтересовался коряга. «А если то и это?» «Можно бы. Ты вовремя. Мужчина с услаждением по скреб затылок. Отборочный прошёл уже. Но ты у нас вроде как чемпион, так что и без этого выпустим. Публика тебя любит. Когда?» «Да вот». Горяк бросил взгляд на ринг. Через час начнётся. Вдавай в нос и готовься. Но у меня есть идея поинтереснее. А что если мы сегодня вместо четвертьфинала покажем публике настоящее зрелище?